цик цик сум цик, -цик. тропка третенька дорожка роща добрава лісок прямо провея немножко влево и на изгибе цик цик су цик цик цик су цик цик цик су цик цик су цик, цу -цик. Пригоры ще горка, озера, речка, река. И если присмотришься зорком, видно все издалека. Цык, цик, цык, цик, цик, цик, цук, цик, цик, цик, цук, цик, цик, цик, цук, цик. Сосны, -цу озимы. Берёзы, травку, мылинку и лист. Дождик и ливни, и грозы, Все это знает турист. Цик-цик-цу-цик, цик-цик-цу-цик, Цик-цик-цу-цик, цик цик цик -цик, цик, -цик, -цик, цик, -цик, цик Уважаемые родители, Пожалуйста, запомните, Детям вредно находиться в комнате.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 Прекрасная летняя пора Тепло и нелучистый. чистый Идем поход тарит идем поход тарит Туру, тури, туристы С собой мы взяли сухари Консервы в банок триста Идем по компасу, тари, идем по компасу, тари Туру, тури, туристы Мы не идем и два и три Доройки каменисты Но все равно ведь мы тари, но все равно ведь мы тари Туру, тури, туристы Гляди, верблюжонок, какие превосходные места. Ой, красота. Мне кажется, пора нам записать свои э, наблюдения. Правильное рассуждение. Пиши, а я тебе продиктую. Протестую. Зачем мы орем? Бросим жребий. Кто вытянет палочку, тот... Идет, идет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 Пошли дальше, прячь тетрадь. Мы день идем и два и три, Дороги каменисты, Но все равно ведь мы тари, но все равно ведь мы тари, Туру, тури, туристы.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 Уж вечер близко, как я погляжу. Ничего, мы скоро придем к ежу. Там мы найдем и стол, и дом. Хе. Как ты думаешь, мы правильно идем? Сейчас определим по плану. Дай-ка я его достану. Итак, мой друг, гляди сюда, где юг. Юг? Там...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 Пожалуй, не ответим Пошли дальше, может, кого-нибудь встретим Блуждаем мы почаще По зарослям молчащим ау, ау. Ау, ау, ау, ау. ка вон какая-то птица.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 Сперва идите прямо, там будет яма. Пройдя яму, сверните налево, потом направо, там будет дубрава. От нее возьмите наискосок, там будет лесок, а потом пройдете с полверсты через кусты. Пройдя кусты, повернете обратно. Понятно? Нет, непонятно. По-моему, я говорю совершенно ясно. Нет, неясно. Правда, я выгляжу прекрасно. Я ведь еще молода и потому забывчива иногда. Меня всего лишь 104 года. У нас такая порода, мы вороны живем 300 лет. Дайте нам, пожалуйста, совет, как пройти к ежу. Сейчас соображу. Значит так, сперва идите вправо, там будет канава. Ну и так далее.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 Послушай, там кто-то поет Гляди, какой роскошный дом Подойдем Прекрасно жить на даче, качаться в гамаке И есть супец горячий на чистом молоке Ловить мышей Моя проза, как дивно, пахнет эта роза. Я по ночам гуляю, любую сны луну, я птичку не поймаю, мышонка не вспугну. ловить мышей, как.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 Не то я выпущу, моих котят. Они вас загрызут, растерзают, искусают, раскранцают. Бежим скорее от этих дверей. Бежим, поищем <плодисмент> добрых зверей. Поищем добрых зверей. Бежим, <плодисмент> поищем <плодисмент> добрых зверей. <плодисмент>